Глава 12. Джерри вернулся, чтобы еще раз осмотреть рощицу, пытаясь вспомнить ощущение, испытанное во сне. Слово «мертв» могло означать как сухостой, так и труп. Однако, увидев у основания каменного дерева горстку пчел, он понял, что настоящий смысл подсказки был другим. Насекомые погибли всего несколько часов назад, потому что их еще не съели грызуны и птицы. Но их позы не были скрюченными, как при использовании перитроидных инсектицидов. Потом он заметил несколько еще живых пчел, нервно летающих вокруг ветки метрах в трех над землей, где, вероятно, находились соты. Видимо, эта пчелиная колония покинула чью-то пасеку, устремившись вслед за новой королевой. Джерри снял ботинки, чтобы ноги не соскальзывали с гладкого ствола, и взобрался на дерево. В дупле, привлекшем его внимание, обнаружилось довольно большое гнездо с комком мертвых пчел, перекрывающим один из доступов к сотам. Выжившие разбирали его, расчленяя мандибулами трупики товарок. Джерри отодвинул комок насекомых веточкой и сбросил в траву, распугав маленький рой. Мимо проезжала на велосипеде девушка с окрашенными в шатуш волосами и беспроводными наушниками в ушах. И Джерри поспешно спрыгнул на землю. «Простите, не раздавите их, пожалуйста». Девушка выключила музыку. «Вы кто, викинг?» «Нет, я просто провожу кое-какие изыскания». «Ищете пропавшую девушку?» «Нет, я занимаюсь насекомыми. Вы не против?» «Это пчелы?» — спросила велосипедистка, показывая на комок насекомых. «Если они погибли, то из-за антенн 5G, которые еще избивают ориентацию птиц». Джерри склонился над комком и коснулся его прутиком. «Я думаю, это была война. Между пчелами? С их врагами? Пчелы редко проявляют агрессию, но иногда просто вынуждены защищаться». Джерри начал с ювелирной аккуратностью разбирать ком пальцами. И когда враг захватывает соты, рабочим пчелам приходится принимать крайние меры, чтобы от него избавиться. Они покрывают его, образуя нечто вроде шара. Затем начинают так быстро махать крыльями, что воздух разогревается. И незваный гость изжаривается. К сожалению, вместе с ним погибают и доблестные пчелы, но главное, что выживает королева. Разобрав клубок маленьких тел, Джерри добрался до центра шара. Пчелы в нем были такими хрупкими, что рассыпались в пыль от одного прикосновения. Это были героини, сражавшиеся на передовой, а под ними скрывался враг — огромная, деформированная оса.